голуби и кошки. Хотя следовательница Требль многое повидала на своем веку, ей потребовалось целых три секунды, чтобы справиться с потрясением. После смерти великого дворецкого она терпела поражение за поражением и теперь была практически оглушена свалившейся на нее удачей. Требль так до конца и не разгадала план Максима Челдерсина. И тем не менее, она была на 1000% уверена, Что заявление Неверфель в него не входило. Остановите слушание, кричал он. Девочка искренне верит в то, о чем говорит, но ее разум пострадал из-за тяжких испытаний, которые она вынесла в заточении у чернорабочих. Требь заметила, как рука винодела потянулась к пуговице на камзоле, и к ней резко вернулась хладнокровие. Возможно, это был всего лишь безобидный жест, но куда вероятнее сигнал убийцы, который должен лишить девочку жизни. Прежде чем она скажет еще хоть слово, орудие Челдерсина обернулось против него самого, а значит, пришло время от него избавиться. Требль дважды постучала по балюстраде, подавая сигнал своим людям. Она тоже заранее позаботилась о защите свидетельницы. Что ж, посмотрим, все ли она предусматривала. Пусть девочка говорит. Я ни о чем не догадывалась, пока Боркс, ученица мадам Опелин, Мне сказала, что нашла мой наперсток где-то в туннелях создательницы лиц. А потом я вспомнила про туфли, стоявшие рядом с кроватью, и окончательно убедилась, что она говорит правду. Тогда я сбежала и начала собственное расследование. Неверфел говорила быстро и старалась не обращать внимания на почти незаметные жесты, которыми время от времени обменивались Требл и Чилдерсин. Она слишком хорошо представляла, что за молчаливая битва разворачивалась у нее за спиной. Сердитая оса повисла в воздухе перед ее лицом, выпятив жало для атаки. Ниверфел испуганно отшатнулась, но секундой позже мимо с грацией маятника пронеслась большая летучая мышь, и оса исчезла. Требль взмахнул рукой, и в рядах зрителей послышался глухой деревянный стук, за которым последовал тонкий жалобный скрик. "Продолжай", приказала она Ниверфел. И за последние два месяца я выяснила довольно много интересного. Под воздействием вина воспоминания раскрывались как книги. Сложнее всего было найти образцы яда. Его испытывали на чернорабочих, которые сошли с ума и убили своих близких. Но, разумеется, после этого они либо сразу умерли, либо их казнили, и никто не позаботился о том, чтобы сохранить тела. К счастью, оказалось, что отравители выкинули остатки яда в ближайший мусорный жалоб. Нам всего-то нужно было найти на свалке место Где крысы убивали друг друга. Мы сохранили парочку для вас, госпожа следовательница. Правда, они уже умерли, но, думаю, яд в них остался. И это еще не все. Неверфел набрала в грудь воздуха, чтобы перейти к последнему обвинению. Отравленный дротик прозвенел в опасной близости от ее уха. Я знаю секрет Челдерсинов. Знаю, почему они выше, сильнее и умнее прочих жителей коверны. Знаю, почему они никогда не выбиваются из ритма времени. Мастер Челдерсин исправно снабжает своих домочадцев волшебным средством, которое поставляет с поверхности контрабандой, и держит все в тайне, чтобы у членов его семьи было преимущество перед остальными. Ему даже пришлось убивать людей, чтобы сохранить свой секрет. Челдерсины пользуются чудодейственным лекарством вот уже семь лет. Они пьют здоровьем, пока остальные бледнеют, хиреют, исходят с ума от безвременья. И Челдерсины ни с кем не собираются делиться источником своего превосходства. Смятенные шепотки стремительно перерастали в возмущенный ропот. Новость об убийстве великого дворецкого потрясла придворных, и они торопились пересмотреть заключенные ранее союзы. Но последние слова Неверфел пробудили в них зависть и гнев. Придворные поняли, что от них семь лет прятали сокровище, и теперь чувствовали себя оскорблёнными и обделенными. Бордовое пятно чилдерсинов вытянулось копья и медленно продвигалась к ближайшему выходу, проталкиваясь сквозь толпу недовольных. Этот суд превратился в балаган. Я требую отложить слушание, крикнул Челдерсин, и прежде чем кто-либо успел понять, что происходит, Винодел покинул зал смирения, громко хлопнув за собой дверью. "Стража!" взревела Требль. "Задержите его". Затем она повернулась к Ниверфел. "Расскажи мне о чудодейственном средстве. Где оно?" Боюсь этого я вам сказать не могу, кротко ответила Ниверфель. И между нами говоря, сейчас вам следует волноваться совсем не об этом. Видите ли, веселье только начинается. В голове у Ниверфель вспыхнуло новое воспоминание. Она сидит с клиптомансером на узкой каменной ступеньке и болтает ногами над пропастью. Вокруг них, как четинки во взбаламученном чае, носятся летучие мыши. Ты же много чего знаешь о дворе. Спрашивает она: "Ведь столько лет ты заставлял муравьев выдавать свои тайны, похищая то, что для них важно. Что именно тебя интересует?" Уточняет клептомансер. "Секреты. Неважно какие, главное, чтобы их тщательно оберегали. Мы же собираемся устроить большое развлечение, погрузить двор в хаос, пусть займутся друг другом, вместо того, чтобы ловить нас. Мне нужно как можно больше кошек, чтобы запустить их в голубятню". Лицо клептомансера остается спокойным и невозмутимым. Но Ниверфель кажется, что где-то в глубине души он улыбается. Кошки, шепчет он. Да, думаю, кошек я смогу достать. Потому что прямо сейчас семья Лосбегас намеревается убить квельтов при помощи отравленного мыла. С энтузиазмом пустилась в объяснение Ниверфель. А квельты ничего не замечают, потому что заняты подготовкой к вторжению в хрупкоскальный округ, в котором, кстати, нет никаких алмазных жил. Эту ложь распустил альянс Тарквиниев. А, и вероятно, грядет большая битва между изготовителями мазей за оставленный старым Тобиасом запас тысячелетних масел. Вот это как раз не пустой слух. Он в самом деле спрятал их в больших часах на чеканном перекрестке, если вы еще не знаете. Зал смирения окончательно перестал соответствовать своему названию. И без того трещавшие по швам союзы развалились. К порядку, кричала трябля Девочка, твои показания не относятся к делу. Немедленно расскажи мне про чудодейственное лекарство. Мне очень жаль, следовательница, но я не могу. Уверена, я сказала все, зачем пришла. Боюсь, ты не в том положении, чтобы это решать. Следовательница медленно проговорила Неверфелл. Неужели вы думаете, что я пришла бы на слушание, если бы у меня не было возможности отсюда выбраться? Что? О чем ты? Пока не знаю, Неверфел одарила следовательницу широкой улыбкой, ослепительной и безумной, как солнечное суфле. Вы любите сюрпризы? Вот я, например, очень люблю. Честно говоря, то, что случилось потом, стало полной неожиданностью для всех в зале, включая Неверфел. Посреди темного, ощерившегося клыками сталактитов потолка, внезапно распахнулся потайной люк. Из него прямо на помост, где стояла Неверфел, С шеллистом спустился трос. По тросу с металлическим жужжанием соскользнул приземистый человек в блестящем костюме и причудливом шлеме с выпученными очками, и с глухим лязгом приземлился точно рядом с Неверфелл. "Хватайте!" начала было требль. Закованная в металл рука обхватила Неверфел за талию. Пальцы в перчатках дернули рычаги на поясе. Эту Неверфел рывком взмыла в воздух увлекаемая своим неожиданным спасителем, вверх по тросу. Каменный помост остался далеко внизу, окруженный морем застывших лиц. Девчонку закончила оглушительным воплем Требль, бессильно наблюдая, как Неверфел и человек в костюме исчезают среди сталактитов. Крышка люка захлопнулась, отрезав Неверфел от зала смирения. Она обнаружила, что сидит в тесном, затхлом помещении битком набитым сколоченными крест-накрест досками. Спаситель наконец отпустил ее и отстегнул пояс от троса. "Это ты!" воскликнула Ниверфель, отдышавшись. "Это же ты!" "Какого ответа ты ждешь?» Шлем заглушал и искажал голос, но Ниверфель все равно его узнала. "Ты жив! Ты говоришь очевидные вещи." невозмутимо заметил клептомансер. "Где мы?" проход построил великий дворецкий, раздавшийся за спиной тихий голос заставил Ниверфел подскочить и оглянуться. К ним подошли трое дворцовых слуг. Один запечатывал люк. Помнишь, мы говорили тебе, что он старался предусмотреть все? В частности, он не исключал, что однажды его свергнут и будут судить в зале смирения. Я не могу остаться. Клиптомансер шагнул к Ниверфел и пожал ей руку. «Все происходит согласно расписанию. И если я хочу воспользоваться хаосом, который ты устроила, мне нужно заняться воплощением своего плана. Удачи с восстанием. «Ам, спасибо. Спасибо тебе, прошептала Неверфел. Только когда Клиптомансер перескочил через доски и устремился в темноту, до нее дошел смысл его последних слов. Погоди, что еще за восстание? На объяснение нет времени, тихо ответил дворцовый слуга. Вот, лучше выпей. Он вручил Неверфел крошечный сосуд с дымным, закручивающимся в спирали вином. На этикетке ее почерком было написано: "Не беспокойся. Выпей меня". Ниверфэл не раздумывая откупорила фиал. Мир содрогнулся, и в голове звездами вспыхнули новые воспоминания. А, -а, а! Теперь понятно, что за восстание. Требль влетела в главное управление следствия, телохранители в пурпурной форме едва за ней поспевали. Судя по всему, Требль была единственной, кто пытался разобраться в происходящем и вернуть хотя бы подобие порядка. После невероятного исчезновения Неверфел зал смирения мгновенно опустел. Фракции и семьи разбежались кто куда. Одни спешили укрыться от гнева бывших союзников, другие преследовали первых, третьи торопились извлечь выгоду из ситуации. Были и те, кто воспользовался случаем, чтобы свести личные счеты. А некоторые предпочли и вовсе затаиться и переждать бурю. Сбивчивые разоблачения Ниверфель произвели эффект разорвавшейся бомбы. Разумеется, озвучив кто-нибудь другой, придворные сто раз подумали бы, не провокация ли это. Но одного взгляда на лицо Ниверфель хватало понять: она говорит правду. Девчонка специально это сделала, прошипела Трабль. Точно говорю, но зачем? Зачем выдавать Чилдерсина, а потом затевать подобное? Она же помешала нам его схватить. И теперь он несомненно попытается обернуть случившееся в свою пользу. Всем быть на чеку. Чилдерсин в ближайшее время снова попытается убить меня!» ми... Инстинкты редко подводили следовательницу Требль. Она услышала бряцание металла справа и слева и кинулась на пол, прежде чем успела понять, что это звук доставаемых из ножен мечей. Поглядев вверх, Требль увидела, что телохранители в попытке прикончить ее умудрились заколоть друг друга. Теперь они оседали на землю, Один перед смертью даже успел натянуть удивлённое лицо. "Да что ж такое -то — ворчала Требль, поднимаясь на ноги. "Гранит и щебень. Здесь хоть кто-нибудь работает на меня?" Она зашагала дальше, на ходу смачивая духами запястья и кожу за ушами. Это были не мягкие, вкрадчивые ароматы, которые так любили при дворе. Нет, эти духи предназначались для того, чтобы внушать ужас и подавлять волю. С дороги Я пурпурная смерть. Я вижу вас насквозь. Я вижу, как черви лжи копошатся в ваших сердцах. Следовательница Требль, кинувшийся к ней подчинённый испуганно дёрнулся. Едва его ноздрей коснулся аромат духов. "В чём дело, Майлоус?" рявкнула она. "Чернорабочие", запинаясь, пролепетал он. "Что с ними? Их сотни и сотни. Они восстали и прорываются в верхний город. Уже прошли бледное место, гаметов ручей, распутье и корчи». Последний раз их видели у черпаков. Они направляются во дворец, пробормотала Требль. Вот что задумала девчонка. Она хотела, чтобы мы вцепились друг к другу в глотки. решила, что так у этой груды отбросов появится шанс на победу. Защищайте ворота и хранилища. Они не должны добраться до настоящих деликатесов, иначе мы не сможем их усмирить. Требль уже поняла, что с поимкой Челдерсина придется подождать. Вскоре ее подозрения подтвердились. Долготерпеливые чернорабочие, грязной пены лезли из шахты трещин, словно под городом закипал огромный котел. Требль пурпурной кометы металась по дворцу, распугивая стражников и придворных и призывая их готовиться к осаде. Новости поступали одна другой хуже. В трубах, обеспечивавших каверну водой, гулял воздух. Департамент очистки отправил людей к поверхности. Разобраться в чем дело. Оказалось, что ремни, поднимавшие ведра с водой из нижнего города, не движутся. Рудники оставили коверно умирать от жажды. Вскоре подступающую волну чернорабочих можно было разглядеть от самых ворот дворца. Их были сотни, не тысячи. Поднялась лишь часть нижнего города, и все же эти люди представляли собой могучую силу. Лица они замотали тряпками, чтобы защититься от духов. Никогда в жизни следовательница Требль так не жалела о том, что в коверне запрещён порох. Она прекрасно понимала, чем вызван этот запрет, и в свое время хорошо потрудилась, выискивая и уничтожая образцы взрывчатого порошка, провезенного контрабандой. И все же на секунду или две Требль вообразила, как было бы чудесно отразить наступление бунтовщиков при помощи оружия, которое дымилось бы и ревело, как дивно было бы разметать ряды врагов роем металлических снарядов. Впрочем, в любом случае к битве они были подготовлены куда лучше грязных землекопов. Те шли в бой, вооружившись камнями, кирками и прочими инструментами, и все же не выказывали ни малейшего страха. Поглядев в подзорную трубу, Требль обнаружила, что бунтовщики, подступавшие к воротам, делали что-то странное со своими лицами. Они зачем-то оттягивали пальцами кожу под глазами. И раздвигали уголки губ. По отдельности это выглядело даже смешно, но сотни искаженных лиц вселяли непонятную тревогу. Блестящая интуиция Требль буквально кричала о том, что она видит лицо революции. А значит, мы должны показать им лицо власти, оскал которого они не скоро забудут, решила она. Без воды долгую осаду мы не выдержим, громко объявила Требль. Поэтому нужно разобраться с ними быстро. Разгоните их и перекройте пути в Нижний город, чтобы они не смогли вызвать подкрепление. Заманите их в незнакомые туннели и забарикадируйте там без еды и воды. У них не останется иного выхода, кроме как сдаться. Смотрите, они уже близко. Чернорабочие с ревом бросились к воротам, потрясая в воздухе своими нехитрыми орудиями. Но шквал арбалетных болтов и потоки кипящего масла заставили их отступить. Атака захлебнулась. Не успев начаться, орда чернорабочих отхлынула назад. Они бегут в живописный проезд. Отлично, заблокируем их в Коралловом районе. Подгоняемые специями, бурлящими в их крови, стражники кинулись выполнять приказ. Вскоре туннели были перекрыты деревянными баррикадами. Посмотрим, как они запоют, когда начнут умирать от жажды. Довольно проворчала Требль, вытирая пот со лба. Бьюсь об заклад. Нижний город и домы забудет о восстании, когда узнает, что у нас несколько сотен заложников. Ее замысел увенчался успехом. Это оказалось легко, даже слишком легко. Требль усилием воли отогнали затрепыхавшегося внутри мотылька сомнения. Эй, вы там, идите, опросите слуг. Не успел ли этот сброд попортить дворец? Но выполнить приказ оказалось не так-то просто. Стражники не смогли опросить слуг. Если уж на то пошло, они не смогли их даже найти. Во время атаки и поспешного отступления все дворцовые слуги будто испарились. Чилдерсины примчались домой, едва не загнав по дороге всех экипажных пони. За судьбу Максима Чилдерсина они не беспокоились. Если кто и мог выкрутиться самостоятельно, при помощи собственных мозгов, так это патриарх семейства виноделов. Закройте все двери крикнули старшие Чилдерсины слугам. Скоро здесь будет толпа недовольных. Мы должны приготовиться к долгой осаде. "Да, сэры!» отозвалась миссис Хоулик. "Миссис Зуэль уже рассказала нам, что случилось. Мы подготовились". "Зуэль уже вернулась?" "О, да, около получаса назад". Чилдерсины переглянулись. Никому и в голову не пришло, что Зуэль может вернуться в семейный дом. Все уже поняли, что Ниверфель выпила не то вино. И ответственность за это целиком и полностью лежала на Зуэль. Лишь некоторые подозревали ее в намеренном предательстве, остальные полагали, что она перепутала сосуды, потом осознала свою ошибку и решила сбежать, прежде чем правда выплывет наружу. Впрочем, ни те ни другие не испытывали добрых чувств к наследнице Челдерсина. Где она? Кажется, я видела, как она идет в сторону утренней гостиной. Мизуэль сказала, что ей нужно поработать в лаборатории и просил ее не беспокоить. Она еще там? Секунду спустя старшие Чилдерсины уже мчались по коридору. Им всем пришла в голову одна и та же мысль. Если они хотят избавиться от надоедливой любимицы главного винодела, лучшего момента не сыскать. Максим Челдерсин отсутствовал, а Зуэль достаточно напортачила, чтобы ее родственникам не пришлось оправдываться в своих действиях. Золотые дни Зуэль остались в прошлом. Будь у и хоть капля мозгов, пыхтел на бегу один из старших племянников Челдерсина. Она бы укрылась у наших противников, а не стала бы забиваться как крыса в туннеле, откуда нет выхода, запинаясь, закончил он. Повернув за угол, они оказались в коридоре, куда выходили двери лабораторий. Все двери были распахнуты, и перед ними с полдюжины бочек. Пол покрывала паутина из наспех нарисованных мелом кругов, пересекающихся линий и символов. Виноделы замерли в ужасе, не в силах постичь то, что открылось их глазам. Все их драгоценные проекты, большие и маленькие, и обернувшиеся неудачей, стояли в коридоре. Вина пробудились и пришли в ярость из-за столь непочтительного обращения. Кое-как нацарапанные символы с трудом удерживали их в узде. Вина уже почувствовали друг друга, и подобное соседство им пришлось не по нраву. Воздух сгустился и царапал кожу, как наждак. Неосторожный шаг мог спровоцировать вина, а если полдюжины настоящих вин вступят в схватку, они прорвут ткань реальности с такой же легкостью, с какой игривая кошка рвет занавеску. за дрожащим над бочками Маривом, Чилдерсины с трудом различили Зуэль. Она стояла на коленях и в торопях дорисовывала последние знаки. Зуэль! Девочка тут же вскочила и стремгла впустилась бежать. Арбалетный болт отбил кусочек стены там, где она стояла еще секунду назад. Зуэль! Зуэль бежала, не оборачиваясь, до самой утренней гостиной. Только там, плотно заперев дверь, она позволила себе перевести дыхание. Она с пользой потратила те полчаса, что ей удалось выиграть. Но всё-таки Зоэль надеялась, что дорога домой займёт у остальных Чилдерсинов больше времени. Что ж, бочки с вином должны будут их задержать. Теперь Зоэль беспокоилась лишь о том, что дядя Максим ускользнёт от следствия и вернётся. Он-то быстро усмирит разгневанные вина. Поторопись, неверфел думала она. Поторопись. Неверфел торопливо шагала по секретному ходу великого дворецкого. Спешившие за ней слуги, пользуясь моментом, восполняли пробелы в её памяти. То есть, мастер Гранди жив? Ниверфель едва могла говорить от накатившего облегчения. "Да", подтвердил её спутник. Он воспользовался тайным выходом, наверное, тем, через который в своё время сбежала ты. "Кроличи Лас", прошептала Ниверфель. "Хороший был кролик". Извилистый туннель в конце концов привёл их к пыльному, обтянутому парчой трону. Рядом с которым стояла большая бутылка воды и сундук с провизией стоимостью с маленькое королевство. Очевидно, все это оставили здесь на случай, если великому дворецкому придется какое-то время прятаться от своих подданных. Там же лежал грубый плащ с капюшоном и пара крепких башмаков на маленькую ногу. Неверфель быстро оделась. Это тоже возьми. Слуга достал из сундука крохотный фиал в форме слезы. Духи На случай, если тебе потребуется срочно привлечь кого-нибудь на свою сторону. Люди мгновенно к тебе потянутся. И будут думать, чего это я стою с зажатым носом, пробурмотала но Фиал взяла. Тайный ход закончился еще одним люком. Через него Ниверфель и ее провожатые вылезли на безлюдную улицу, усыпанную сухими шариками конского навоза. "Вы ведь помните, что нам нужно сделать сейчас, мисс?" мягко спросила служанка. "Да," Ниверфель покопалась в памяти, в надежде отыскать ее имя и искренне обрадовалась, обнаружив его. "Тебя ведь зовут Клорель, верно?" "Да, я помню. Мы идем в трущобы, чтобы убедиться, что путь для чернорабочих открыт. К счастью, пока они бежали по боковым улочкам, им никто не встретился. Зато по туннелям до них долетали отголоски далекой борьбы. Крики, лязг металла, раскатистый грохот, похоже, на шум камнепада. Я все это начала Это же я все начала. Ниверфел не знала, что должна чувствовать, и потому думала о Зуэль, которая ждала ее в утренней гостиной. Сдерживая наступление Чилдерсинов и обо всех людях, которые рассчитывали на то, что она найдет дорогу в трущобы. поплутав по Коралловому району, они наконец вышли на широкую дорогу, упиравшуюся в глухую каменную стену. Щели между блоками были наглото залиты раствором. Так что даже воздух не мог проникнуть сквозь кладку. Наверное, раньше проход в трущёбы был здесь, сказала Ниверфель вслух и прикусив губу, начала изучать стену. Снести её будет непросто, поднимется шум, но лучше уж так, чем пробиваться в трущобы через дом мадам Опелин. Сегодня и без того пролилось немало крови. Кто-то идёт, прошептала Кларель. Неверфел надвинула капюшон на лицо. Из-за поворота выскочили шесть девочек в простых белых платьях. Волосы, собранные в тугие пучки, подсказали Неверфель, что перед ней глиняные девочки мадам Апелин. Они бежали так, словно кто-то за ними гнался. Так оно и было. Девочек преследовала пятерка мужчин в белых ливреях. Впрочем, они не слишком усердствовали. «Да Добростиво их. Махнул рукой один, останавливая, чтобы отдышаться. Нам сказали поймать Апелина, она, видно, уже сбежала. Мужчины развернулись и припустили назад. "Такие ливрее носят прислуга в доме сестер Демейна?" шепнула Кларель. "Они тоже создательницы лиц. Думаю, после того, как ты сообщила всем, что мадам Опелин в сговоре с Чилдерсином, они решили на нее напасть". В это Ниверфел легко могла поверить. Достаточно было вспомнить, с какой неприязнью сестры Демейна говорили о мадам Опелин. Ниверфел переглянулась со спутниками. То, что создательница лиц спустилась в бега, несколько меняло их планы. Они последовали за мужчинами в ливреях, держась на безопасном расстоянии. Как Ниверфель и предполагала, те привели их к двери мадам Апелин. Вышеупомянутая дверь болталась на одной петле, а там, где раньше была сова, теперь красовалась рваная пробоина. Неподалеку валялось толстое бревно, видимо, его использовали в качестве тарана. По дому бродили люди, И далеко не все они были одеты в цвета Демейна. Впрочем, к основному действию Ниверфель не успела, и нападавшие потихоньку расходились. Некоторым пострадавшим от арбалетных стрел требовалась помощь лекарей. Наивно было полагать, что мадам Опелин оставит свой дом без защиты. Создательницу лиц нашли? крикнул кто-то с улицы. Нет, ответили ему из дома. «Все обыскали. Ее здесь нет. Тогда хватайте глиняных девочек. Выстра скажут, где она. Да поздно уже. Они все разбежались. Стоя за углом, Ниверфель наблюдала, как последние захватчики покидают дом мадам Опелин, унося с собой мебель. Наконец все стихло. Ни единого звука не доносилось из-за выбитых дверей. Мисс Ниверфель, позвала ее Клорель. Я пойду к тем, кто ждет у ворот, и сообщу, что этот путь свободен. Ага, рассеянно ответила Неверфелл, а потом вдруг поняла, что все смотрят на нее. Да, свободнее, чем мы ожидали. Нам не придется сносить стены, чтобы попасть в трущобы. Теперь мы можем пройти здесь через потайной ход. После короткого разговора было решено, что Ниверфел и двое слуг останутся возле дома и будут караулить на случай, если кто-нибудь еще явится искать мадам Опелин. Ниверфел встала неподалеку от выбитой двери, а слуги разошлись в разные стороны, чтобы приглядывать за дорогой. Жутковато было стоять на пороге разорённого дома. Ниверфол ничего не могла толком рассмотреть сквозь дыру в двери, только видела, как внутри медленно гаснет свет. Предоставленные самим себе ловушки засыпали. Ниверфол словно наблюдала за тем, как последние капли жизни медленно покидают умирающее животное. Сердце ее наполнилось жалостью и страхом. Она невольно пожелала, чтобы последняя ловушка в дальнем конце коридора угасла поскорее, оборвав мучения дома. Ниверфель подошла поближе и провела пальцем по разбитому дереву. Дальше по коридору виднелись обломки двери, которая вела в приемную, а за ней жалкие остатки двери в рощу. Дальний конец коридора и приемную уже поглотила темнота, но Ниверфель вдруг показалось, что в чернильном мраке рощи забрезжил слабый свет. Она не сразу поняла, что это значит. Где-то в глубине разоренных туннелей тускло горел светильник ловушка горел, потому что рядом с ним кто-то дышал.